Глава 14 Выйдя из участка, мы завернули в ближайший тупик. Я не смотрел по сторонам, подозревая, что это не последнее моё посещение столицы. Расстегнув куртку, вытащил из кармана кофта аккуратно сложенный лист бумаги, послуживший нам порталом сюда. Уже начав накладывать координаты, снова выругался и на секунду прикрыл глаза. На листе была наложена конва, точнее две конвы с координатами порталов. Их нужно было только закончить. Одна, если я правильно разобрался, вела как раз к дому Ванды, другая прямиком в мое поместье. Похоже, меня надо учителям из школы для умственно неполноценных детей младшего ясельного возраста учить, а не профессионалам экстракласса. А что если бы из-за моей тупости с Вандой и Егором действительно что-то случилось? Я не стал больше жалеть себе или лелеять чувства неполноценности. Просто достроил заботливо подготовленную дядей Эдом болванку, перенесшую нас домой». Эдвард снова стоял у окна, заложив руки за спину, и рассматривал то, что происходило на улице. «Это был тест, да?» — я задал вопрос его прямой спине. Эд медленно повернулся и внимательно нас оглядел. «Да, это был тест». Он не стал отрицать очевидного. «Вы про все знаете?» «Почти. Тебе успели наколоть тюремные наколки?» Немного полюбовавшись на наши ошарашенные лица, Эдуард усмехнулся. «За вами наблюдали». Я судорожно выдохнул. Значит, если бы дело пошло совсем скверно, это в любой момент мог вмешаться и вытащить нас. «Кто за нами наблюдал?» — решил поинтересоваться Егор, когда молчание начало затягиваться, хмуро глядя на моего родственничка. Толковник Рокотов настоял на том, чтобы обратиться к гильдии нищих. Глава этого сборища так проникся наложенные на них ответственности, что лично решил встретить вашу компанию». «При условии, конечно, что вы все же на них набредете, поморщился Эдуард. «Я почему-то в этот момент весьма красочно представил себе, как именно они просили нас подстраховать. Не исключено, что полковник просто пришел к главе нищих и поставил его перед фактом». «Варис?» — кивнул Егор, подтверждая свои собственные догадки. «Да, вас страховал он и его ближайшее окружение. Разве вы не видели, что в парке было абсолютно пусто?» «Только вы — лишь одна компания нищих». Великий князь пристально посмотрел на Дубова и снова усмехнулся. «Насколько мне известно, Варис заключил контракт с гильдией убийц. Они должны были рассредоточиться на местности и разворачивать особо насторных граждан на выход с огороженной территории. Но возле выхода в парк, где мы столкнулись с той бандой, я никого не заметил. Теперь, когда мне открыли глаза на все происходившее, многое встало на свои места» и не совсем адекватное для бомжей поведение, их внешний вид, и даже то, что в той части парка было действительно на первый взгляд слишком пусто. «Тебя было кому защитить, а без особого распоряжения никто из убийц не должен был показываться тебе на глаза», — пожал плечами Эд. «Кто это был, та банда? Какие-то подставные лица, выставленные, чтобы посмотреть, на что я способен, или обычные отморозки, решившие развлечься?» Я смотрел на Эда, не мигая. Сейчас мне действительно было интересно, кто же на меня напал, отхватив в итоге больше, чем планировали. Одна из групп Вариса, слушавшаяся приказа, насколько я понял. После короткой паузы все же решил ответить Лазарев. Мне почему-то вспомнились слова старого, обращенные кромке, но я решил на них не зацикливаться. Все же он смог уйти из этой группировки, а это тем временем добавил, поморщившись. Это гильдия нищих полна сюрпризов, как оказалось. «Что вообще такое эти гильдии? Я постоянно сталкиваюсь с этим понятием», спросил я, потеряв виски. После всего, что с нами произошло, начинала побаливать голова. Я пока и сам в этом до конца не разобрался. Эдуард сцепил руки за спиной и скривился так, словно у него заболел зуб. Знаю только, что их создали древние рода в пику службы безопасности после развала Империи. Тем самым они подмяли под себя практически весь преступный мир нового государства, поймев с этого вполне приличную прибыль, а еще гильдии каким-то непостижимым образом смогли узаконить. Эдуард только головой покачал. Вся их деятельность основана на магических контрактах. Любые действия, выходящие за рамки их ответственности, караются самими гильдиями. Нужно побольше расспросить об этом Громова. По объяснениям полковника Рокотова мне не удалось сформировать определенную картину в голове. Когда до меня дошла информация, что они еще и налоги с прибыли государству платят, а также делают отчисления в пенсионный фонд своим хм, сотрудникам. У меня началась самая настоящая мигрень. Какое-то общество с ограниченной ответственностью закрытого типа, фыркнула Ванда. Возможно, в твоих словах есть определенный смысл, кивнул Эдуард и замолчал. Я провалился, нарушил я неожиданно возникшую тишину. «Трудно сказать», — Эдуард вздохнул. «Ваше небольшое приключение окончательно убедило меня в том, что вы все трое адреналинозависимые наркоманы. Я это еще в дубках начал подозревать. Мы с Иваном даже слегка поспорили на эту тему». «Это плохо?» — робко спросила Ванда. «Нет, но данное обстоятельство существенно снижает оптимальную точку приложения ваших сил в будущем. Возьмем, например, Дмитрия». Если бы моя теория сегодня не подтвердилась, я, скорее всего, настоял бы на том, чтобы дать ему шанс попробовать себя в мирной профессии. Как вариант, стать инженером. Нарисовать гайки каждый день он не сможет, а чтобы получить шедевр, ему нужно будет сильное потрясение. «Насколько сильное должно быть потрясение, чтобы у меня родился шедевр?» — мрачно перебил я Эда. «Очень сильное. Не думаю, что вас всех устроило бы, скажем, причинение вреда каждому из вас, да еще на постоянной основе, чтобы Дима мог творить. Так что, увы, Эд развел руками. Я предлагаю вам, всем троим, рассмотреть предложение Громова и Дмитрию, хочет он того или нет. В итоге придется взвалить на себя обязанности главы рода Наумовых со всеми вытекающими из этого в основном экономическими последствиями. Большой бизнес — это то еще потрясение. Как изменится наше обучение на фоне сделанных выводов? Довольно оскованно спросил Егор. Акцент будет смещен с гуманитарных курсов в пользу силовых и общественных наук. Боевая магия это вообще не обсуждается. Это поднял руку, останавливая ребят, которые хотели что-то булькнуть против. Браслеты я сейчас сниму, натаскать я вас сумею. у меня было много друзей, не я им помогал в тренировках. Но нам не хватит энергии, Егор потер лоб, переглянувшись с Вандой, сжавшей в этот момент кулачки. «Завтра вам будут выданы накопители, и я научу вас ими пользоваться. Вы также будете изучать боевые искусства, тактику, основы анализа вместе с Димой. Это все вам точно не помешает. Этикет...» «Да, что его как отдельный предмет будешь преподавать?» Я попробовал возмутиться. «Не обсуждается». Эд заткнул меня на полусловие, после чего снова повернулся к стоящим с приоткрытыми ртами Егору и Ванде. «Экономика и современная юриспруденция просто за компанию со мной и Димой». «Вам-то это зачем?» — тихо спросил Егор. «Я многое пропустил. Мир изменился. Я должен быть в курсе». Эдуард улыбнулся краешками губ. «Что-то еще?» — я прикинул объем работы, и мне что-то совсем грустно стало. «Как бы вам не хотелось от этого сбежать. Медитация. Что вы так на меня смотрите? Никто из вас не может думать в критической ситуации». «Вы даже не пробуете это сделать, сразу же прете на таран», невозмутимо продолжил Лазарев. «Я вообще плохо представляю, как медитация позволит преодолеть первичную панику», вздохнул я, скрестив руки на груди. «Перед тем, как лезть в пекло из грации бегемота, ломиться искать приключения, нужно основательно подумать, все взвесить и самое главное спросить себя, а что я могу в этой ситуации сделать, что умею делать в совершенстве», И что мне сможет помочь именно в этот момент?» «Медитация очень дисциплинирует», — отрезал Эдуард. «Если ты хотя бы на мгновение задумался, то вспомнил бы, что, оказывается, прекрасно умеешь делать порталы». «Я помнил об этом», — ответил я, сверляя его взглядом. «Меня почему-то засела в голове мысль, что мы должны купить эту чертову одежду именно в столице и именно сейчас». «Вот для этого и медитация», — Эдуард повернулся к моим друзьям. «Теперь Ванда, Егор, подойдите сюда, я сниму браслеты. Дима свободен. Перекусите и идите отдыхать. Завтра вам представят ваших инструкторов по боевым искусствам, тактике и владению оружием. Они приехали на день раньше, чем планировалось. Полковник Рокотов сейчас как раз занят размещением своих людей, так как хозяин занят приключениями и игнорирует свой долг». Я все же дождался, когда с ребят снимут браслеты противодействия, и мы быстренько вымились из гостиной в направлении кухни. Те куски говядины, которыми поделились с нами бомжи, уже давно переварились, и желудки весьма громко требовали, чтобы их накормили. На кухне охующая кухарка нас плотно накормила, а вошедший дворецкий Николай велел напоить разными настойками и чаями для профилактики простуды. После позднего ужина до своих комнат мы дошли сытые и вялые. Сил не было даже эмоциями друг с другом поделиться». В моей комнате никаких работ еще не проводилось, поэтому я сразу же направился в родительскую спальню. Приняв горячий душ, посмотрел на записку, лежащую рядом с телефоном. На ней было написано аккуратным округлым почерком Николая, что мама очень настаивает, чтобы я ей перезвонил. Решив, что сделаю это завтра, я упал на кровать. Перед тем, как заснуть, наткнулся взглядом на ту черную книжку, которую мне отдал Эд после того, как разрушил комнату. Почитаю ее завтра, и с этой мыслью я заснул. Утром проснулся рано, посмотрев на часы и увидев, что еще только шесть утра, я хотел уже было лечь досыпать, но внезапно понял, что выспался. Умывшись, спустился на первый этаж, соображая, чем же мне заняться. Внезапно из-за дверей больного зала, который поселившиеся в моем доме захватчики уже полностью переоборудовали под спортивный зал, раздался приглушенный шум. Мне стало любопытно, и я быстро туда заскочил, чтобы застыть на пороге с выпученными глазами. Зал был поделен на секции. Каждая секция была усилена магически, чтобы не возникло неприятных неожиданностей. Явно один скучающий великий князь постарался. В одной из секций, отведенной для спаррингов, танцевали двое. Они именно танцевали, настолько четкими, быстрыми. Иногда неуловимыми глазу были их движения. Их танец завораживал. Спаринговались они с мечами. Сталь мелькала в воздухе, превращаясь в блестящие ленты. Это было настолько красиво, настолько захватывающе, что я даже не сразу обратил внимание на то, кто это был. Если белоснежные волосы, собранные в хвост, из которого выбилось несколько прядей, могли принадлежать только одному обитателю моего дома, то второй мужчина был мне незнаком. Высокий, стройный, гибкий, темноволосый. Вот все, что я пока мог о нем сказать». Незнакомец, на мой непрофессиональный взгляд, практически не уступал мастеру абсолютного боя. Во всяком случае, Иван Рокотов был уверен, что конкретно этот Лазарев является мастером, а не верить ему было просто глупо. Внезапно бойцы замерли, и я заметил, что концы мечей обоих практически дотянулись до горла друг друга. «Спасибо», — незнакомец опустил меч и теперь благодарил Эда за доставленное удовольствие, — Его голос показался мне смутно знакомым, но я никак не мог сообразить, где я мог его слышать. «Андрей, теперь ты понял свою ошибку?» Вопрос, заданный Иваном, заставил меня подпрыгнуть. Я настолько засмотрелся на бой, что даже не заметил полковника. А он, оказывается, не просто любовался, а еще и делал определенные выводы. «Понял», — мужчина направился к того. «Но что я могу сделать в этом случае? Это же бесполезно». «Ты не прав». Эдуард присоединился к своему партнеру по спаррингу. Есть одна связка, которая может позволить тебе выйти из подобной схватки, наконец-то живым, а не условно мертвым. И все шесть раз я никак не могу ее нащупать, незнакомец покачал головой. Вот оно, значит как. Оказывается, Эдуард условно убил его, а я даже этого не понял. Шесть раз. Не грузи его, он пока все равно не поймет, покачал головой Иван. Андрей! «Тебе нужно как следует отработать нижний уход. То, что ты пытаешься изобразить...» Полковник поморщился. «А потом уже будем добавлять новые связки. Доброе утро, Дима!» Поздоровалась со мной спина Ивана. «Эм... Доброе?» Пискнул я. Тем временем Андрей подошел поближе. «Капитан Андрей Бобров» представил мне его Рокотов. «Он будет одним из твоих инструкторов по рукопашному бою». «А вы?» Невольно вырвалась у меня. «У меня другая задача». Иван повернулся ко мне лицом. «Я должен подготовить твое тело для того, чтобы ты смог заняться с Эдуардом ментальной магией. Ты не забыл? Когда этот порог будет пройден, вот тогда я смогу заняться с тобой чем-то еще. Ты же пока не готов». Я вздохнул и повернулся к капитану. Он же широко мне улыбнулся и подмигнул. От неожиданности я замер, глядя в насмешливые черные глаза Затем очень медленно, мысленно подрисовал этому молодому, вряд ли разменявшему третий десяток, привлекательному гладко выбритому мужчине бороду и нарядил в лохмотье. «Не может быть», — выдохнул я. «Щегол?» «Вообще-то, Андрей Олегович, не стоит меня называть щеглом перед моими сослуживцами», — усмехаясь, произнес давешний бомж. «Я внезапно дал волю своему воображению. Вот та компания снова нападает на нас». Щегол, бывший нашей поддержкой, и теперь это не вызывает даже тени вопросов, видит отморозков, направляющихся к нам. Он видит, что его подопечный не может за себя постоять, и его вот-вот разложат прямо на снегу. Андрей качает головой, глубоко вздыхает, поднимается и идет разбираться. «Вообще-то те уроды мне здорово должны, потому что если бы за них всерьез взялся вот этот тип, который только что спарринговал с Эдом, да эти козлы мне очень сильно должны». «И что все эти...» Я покрутил в воздухе рукой, пытаясь охарактеризовать бомжей. «Нет, только я. Остальная группа стояла на разумном отдалении», смеясь, ответил Андрей. «Я сказал тебе правду. У меня возникли некоторые проблемы с дисциплиной, поэтому на меня пал выбор для нахождения в непосредственной близости к объектам, то есть к вам троим. И ты, вы...» Я запнулся, потому что не мог определиться, как его называть. «Давай на ты. Немного неофициальности не повредит». Андрей снова улыбнулся. «Мне пришлось у одного из бродяг долго и нудно покупать подходящую одежду. Они фирменные тряпки продают легко, а вот за свои зипуны держатся как за последнее, что у них есть в жизни. Потом я долго искал самую отвратную накладную бороду, чтобы не выбиваться из толпы». И все для того, чтобы не дать трем подросткам, что могли теоретически прибиться к огоньку банды Вариса вляпаться в еще большие неприятности, чем огонек банды Вариса. И на сколько процентов вероятность? спросил я, чувствуя себя совсем жалким. 50 на 50, или придут, потому что там идти было больше некуда, или нет. Вы пришли? Андрей улыбнулся еще шире. Охренеть, только и смог ответить я. И что мы действительно настолько предсказуемы?» «Ну как тебе сказать?» — протянул полковник. «Скорее нет, просто там действительно только два варианта было. Вы выбрали наиболее опасный. Дима, ради всего святого, неужели ты действительно думаешь, что мы отправили бы вас без поддержки?» Полковник даже глаза закатил. «А вот у капитана Боброва опять возникли проблемы с дисциплиной. Тебе было приказано вмешаться только в самом крайнем случае». «Так я и не вмешивался», — нахмурившись, ответил «Андрей?» «А кто кинул Дмитрию боевое ханбо Кто вырубил зачинщика? Кто очистил от соперников дементыл?» «Виноват», — быстро ответил Андрей. «Что за хонбо?» «То-то мне палка показалась тяжелой. из «Из-за того, что ты не выполнил приказ в полном объеме, на тебя накладывается взыскание. Ты будешь учить не только парней. Ванда также поступает в твоё распоряжение». А вот тут лицо у Андрея вытянулось. «Но она же женщина». «Да, хорошо, что ты это заметил. И да, я знаю, как ты относишься к женщинам-бойцам». Видя, как сжались губы у его капитана, Иван немного смягчился и добавил, «Андрей, ты единственный воздушник. Сам знаешь, насколько это капризная стихия. Эдуард может только заблокировать, а это, сам понимаешь, не выход. Ничего, ты привыкнешь. Не к такому привыкали». Рокотов похлопал Андрея по плечу, и тот вышел из зала, бормоча под нас ругательство. Иван же повернулся ко мне. Ну что же, давай дождемся твою группу и, пожалуй, начнем обучение, и полковник улыбнулся. Я же, глядя на эту улыбку, невольно содрогнулся, и все-таки хорошо, что меня будет учить Андрей, а не мастер абсолютного боя, который моего наставника условно убил шесть раз за две минуты реального времени.